Глава 13. Как я хотел принести пользу обществу. Поскольку места обитания душ на том свете устроены по принципу подобное притягивается к подобному, то я попал в место, где находились люди, похожие на меня, а именно довольно активные и склонные к авантюризму. Я пообщался со многими из них и пришёл к выводу, что этих товарищей собрали вместе, чтобы они не баломутили никого в других местах. Так это было на самом деле или нет, сказать сложно, но то, что этот мирок населяли схожие души, неоспоримый факт. Чем они там занимались? Как говорится, кто во что горазт. Многие сами придумывали себе экстремальные развлечения и сами же в них участвовали. К примеру, пожар и его тушение, где кто-то играл пожарников, а другие тех, кого надо было спасти из огня, или поимка опасных преступников, где опять же, разделялись на полицейских и бандитов. Поначалу я смотрел на всё это свысока. После моей реальной работы в Австралии их деятельность казалась мне детской игрой, которая лишь отдалённо напоминает жизнь. Всё это было не всерьёз, а значит и смысл отсутствовал. Тем не менее, когда меня пару тройку раз втянули в подобные активности, я взглянул на них по-другому. Было на самом деле довольно весело и интересно. Да и в земном мире, в принципе, почти то же самое, думал я. Разве что люди не понимают, что играют, и им кажется, что все это всерьез. Тем не менее, сильно увлечься этими ролевыми играми я все же не смог. Мне хотелось заняться чем-то полезным. С этим вопросом новые знакомые посоветовали мне обратиться к работникам того света и попросить их, чтобы меня куда-нибудь пристроили. Так я, собственно, и сделал. Сразу мне ничего не ответили, но обещали подумать. Думали довольно долго, и я успел в волю нагуляться в этом странном мерке. А также в полной мере ощутить на себе авантюризм и развитое воображение его обитателей. Под конец они стали казаться мне какими-то буйными детьми, и я понял, что те, кто их собрал вместе, поступили очень недальновидно. Когда меня наконец оттуда забрали, я был рад, потому что мои соседи уже успели мне поднадоесть. Куда я попал после этого, как думаете? Нет, ни не в какой-то другой мир, а в так называемую контору того света. Как вы уже поняли, им, как и астралам, тоже управляли. Поэтому требовалась и обширная администрация, и большое количество работников. У служителей того света была очень большая, и сложная иерархия, начиная с тех, кто помогал душам людей и распределял их по разным меркам, и заканчивая самым высоким руководством. Меня привели на разговор к тем, кто был выше по должности и статусу, чем рядовые сотрудники, но и до главных чинов, как я понял, им было тоже далеко. Как они выглядели? Нет, не как ангелы с крыльями. Это стереотип. Ангелы, разумеется, действительно есть, но они очень разные, и их основная задача работа с живыми людьми. Так вот, те ребята, к которым меня привели, не были похожи на ангелов. Но в этом ничего удивительного нет, потому что ангел это должность, а у них были другие обязанности. Тем не менее, было сразу и невооружённым глазом видно, насколько их мощь превышает обычных умерших и рядовых сотрудников. Уже на подходе к ним ощущалась волна энергии, которая окружала их как ореол. Был бы я верующим человеком, принял бы их за святых высокого ранга или даже архангелов. Но учитывая моё восприятие, для меня они были скорее крутые чуваки, которые тут многое решают. Аура этих сущностей вызывала у окружающих благоговение и как будто даже слегка парализовывала. Их было несколько человек, и я понял, что целью моего визита к ним было определение моей дальнейшей судьбы, то есть куда меня следует определить и чем мне заниматься. Выглядели управляющие как люди в светлой одежде, несколько женщин и мужчин. Единственная необычная деталь их одежда, как будто бы переливалась и искрилась. По всей видимости, так воспринималась их энергия. Один мужчина из этой группы обратился ко мне. Разговор, как обычно, проходил мысленно. Он спросил меня, какие у меня цели и чем бы я хотел заниматься. При этом я почувствовал, очевидно, он дал мне это понять, что мы с ним уже встречались раньше в давнем прошлом. Я ответил, что мне хотелось бы заняться какой-нибудь общественно полезной работой, а не болтаться просто так. На это мне было сказано, что на серьёзную и ответственную должность меня брать не будут по нескольким причинам. Во-первых, я не совсем подхожу, во-вторых, для моего личного развития мне не нужно долго задерживаться на том свете. Но если я пожелаю, то всегда могу присоединиться к рядовым сотрудникам и помогать им. Такой ответ, если честно, меня расстроил. Дело в том, что тот свет мне показался весьма интересным местом, и очень хотелось его хорошенько исследовать, как в своё время Астрал Вдобавок к перерождаться в скором времени меня тоже не очень тянуло. Я только привык ко всему и стал осваиваться, а тут оказывается, скоро опять надо в бренный мир. Но возразить руководству я толком не мог, оснований для этого у меня не было. Поэтому поблагодарил за уделённое мне время и согласился на то, что предлагали, а именно помогать рядовым сотрудникам в их рутинной работе.